Я думаю, что это можно сказать. Ей всегда не недоставало денег. Она пыталась брать у нас взаймы. В конце концов, все мы сильно нуждались и старались жить по доходам, но Джоан никогда себя не ограничивала в тратах. Она всегда была по уши в долгах и постоянно искала, у кого бы занять еще. Она становилась довольно противной, когда ей этого не удавалось. У нее ведь был очень острый язык. А на что она тратила деньги? дженет пожала плечами. На что обычно женщина тратит деньги? Она никогда не ходила без обновки. Конечно, ей приходилось одеваться лучше нас, поскольку она вращалась в лучшем обществе. У нее был удивительный талант заводить знакомых среди людей с толстыми чековыми книжками. В Париже она подружилась с миссис... Корнелий Ван Блейк, женой миллионера. Не спрашивайте меня, как ей это удалось, но факт остается фактом. Дважды Джоан приходил к ней в отель, они вместе обедали. Для этого случая она даже одолжила у меня платье, а у одной из девушек каким-то образом стрельнула двадцать долларов. Денежки эти плакали, а платье мне удалось получить назад лишь с большим трудом. Все это не слишком меня интересовало, но я давал ей выговориться в надежде, что со временем она может высказать нечто новое для меня. «А не приходилось вам встречать ее в обществе высокого, загорелого мужчины лет 35 пяти с усиками?» Задал я давно лелеемый мной вопрос. Она покачала головой. «Нет». Нет, она никогда не имела дела с молодыми людьми. Все ее поклонники были в возрасте, бизнесмены, старые кабели одним словом. Для девушки, которая не любит сплетничать о людях, она держит себя весьма любопытно, подумал я. А встречался вам когда-нибудь человек, соответствующий этому описанию? Его, возможно, зовут Генри Рутланд. «У него двухцветный кремово-зеленый кадиллак, она печально улыбнулась, если бы. Вы его так чудесно описали, у моих приятелей никогда не было ничего дороже Форда. Не имело никакого смысла дальше тратить ее и мое время. Я быстро зашел в тупик. «У мисс Никольс были враги?» — спросил я напоследок. «У многих, целая толпа. Но никто из них не собирался ее убивать». Все, что они хотели, это не иметь с ней дела. Окей, с облегчением поднялся я из кресла. Виноват, что отнял вас время. Очень приятно было встретиться. Я оглядел аскетичную обстановку гостиной и обратился к девушке. Я собираюсь несколько вас смутить, мисс Шелли. Наш редактор не рассчитывает, что мы сможем тратить чужое время на свои вопросы за спасибо. И, достав из кармана две десятки, я сложил их и положил на стол. Это гонорар за информацию. Если бы меня в эту минуту слышал Файет, его бы хватил удар. Но эта девушка мне понравилась, и было совершенно ясно, что она на мели. Мисс Шелли очаровательно покрасняла от смущения. Вот так так. Я не ожидала. Она внезапно прервалась. И же вам ничего не рассказала. Ну, в другой раз, да скажете. Может, я вернусь за дальнейшими сведениями, а сейчас до свидания. Прежде чем она снова начала протестовать, я вышел в переднюю, открыл входную дверь и сбежал по тропинке к машине. Глава 6. Я заехал в полицейское управление за Скейфом в 7.40 вечера. Стоял теплый вечер, и на небе не было ни облачка. Было похоже, что ночь, назначенная для подъема бочки, выдается прекрасной. Виделся с девицей Шелли, поинтересовался Скейф, комфортабельно расположившись на заднем сидении Бьюика. дано многого от нее не узнал. Я пересказал ему суть разговора. «Не знаешь, снимали ваши ребята отпечатки пальцев Джоанн?»